Глава десятая. «Скоро, уже скоро», — ворчала бабушка Ариша, замечая, что голова Роксаны занята совсем не тем, чем нужно. Она так старательно пыталась ей передать весь свой опыт, но девушка никак не могла сконцентрироваться на чем то одном. Она хотела знать все и сразу, но при этом думать могла только о Богдане. Ариша видела ее огоньки так же хорошо, как и Роксана. Поэтому знала, что она только и живет мыслями о любимым. Молодость, что тут еще сказать? Да и когда еще переживать все эти восхитительные чувства? Я уже не могу дождаться, с улыбкой отвечала Санюта. Еще пару недель максимум. Я тебе обещаю, скоро они вернутся. Пойдем. Мне еще нужно показать тебе, какие нужны травы для ритуала, о котором мы говорили. Они вместе пошли на луг, который находился неподалеку от их дома. Роксана ходила гораздо быстрее. Бабуля плелась за ней, понимая, что не поспеть ей за молоденькой ягозой, но не обижалась. Она так обрадовалась, когда узнала, что дитя Света приедет к ним в гости. Давно уже не общалась с такими же, как она. Роксана была удивительной девочкой. Такой легкой, мечтательной и счастливой, несмотря ни на что. Но Арише казалось, что она не так проста. Что-то в ней есть особенное, но она долго не могла понять, что именно. Осознала это только на этом лугу. Ксана бежала по траве, раскинув руки. Ветер развивался в ее волосах. Она улыбалась, наслаждаясь красотой природы, не замечая, что происходит вокруг нее. Когда она расставляла руки в разные стороны... Травы и цветы меняли свое положение независимо от ветра. Казалось, что травинки хотят прикоснуться к ней, словно она притягивает их своей магической силой. «Милая, постой немного. Я хочу тебя спросить», — позвала Ариша, заметив эту странность. Роксана остановилась и направилась к бабушке. «Что-то случилось? Вы хорошо себя чувствуете?» «Да, все в порядке. Ты мне вот что скажи». «Детей леса в вашей семье не было?» «Детей леса?» — удивилась девушка. «Я-то откуда знаю? Бабушка говорила, что встречалась с ними, но я ни разу не видела». «Точно?» «Ну да, а что?» «Видишь там цветок? Пока только бутон. Возьми его в руки, пожалуйста, но не срывай», — попросила Ариша. Роксана присела на корточки возле цветка и обняла ладонями его бутон, закрыла глаза и улыбнулась, как вдруг почувствовала что-то странное и рожала пальцы. Бутон раскрылся. Цветок стал гораздо красивее. Казалось, он счастлив. Точнее, она ощутила что-то вроде того. «Ух ты!» — улыбнулась Роксана, глядя на бабушку. «Это я сделала?» «Да, ты. А раньше ты такого не делала?» «Нет, но, ну, знаете, у моей бабули был самый красивый сад в деревне, «Возможно, это неспроста?» «Уверена, что так и есть. Значит, ты все-таки ведьма», — хмуро заметила Ариша. «А почему все-таки? Я думала, все тут ведьмы, только разные». «Нет, в наших народах ведьмами называют только тех, кто объединяет в себе две или более способностей разных видов. Судя по всему, ты еще и дитя леса». «А разве это плохо?» «Не знаю». Но моя бабушка говорила, что ведьмы гораздо опаснее других. Точнее, не так. По своей природе они такие же, как мы. Но если их сильно обидеть, то могут наворотить дел. К примеру, то и слышала про Бермудский треугольник? «Конечно», — улыбнулась Роксана. «Про него все знают». «Все, да не все. У нас существует поверье, что жила в тех краях одна ведьма, дитя воды и света». Так вот, она умела управлять стихиями и не только. Как-то ее предал любимый мужчина. Она так обиделась, что плыла далеко в море, нашла себе пещеру и жила в ней, оградившись от всего мира течениями и водоворотами. Когда в то место заплывали случайные корабли, она убивала всех моряков, кроме одного, которого влюбляла в себя своим колдовством и брала в мужья, а потом рожала от него ребенка. Дальше, по вере, делятся на две легенды. Одни считают, что из детей своих она высасывала силу, чтобы стать бессмертной и жить веками. Другим же кажется, что когда она умирала, ее дочери продолжали ее судьбу, держа в страхе мореплавателей. Роксана заворожённо слушала бабушку Аришу. Она много слышала разных легенд про Бермудский треугольник, но это ей тоже понравилось. «А вы сами в это верите?» «Я много повидала на своем веку, девочка. Мне кажется, что все может быть в той или иной степени». «А бывают только дети воды, света и леса, или есть и другие?» «Раньше, много-много веков назад, были еще дети огня. Но они не люди, а ящеры. Ты же слышала про драконов? Их уже не осталось. Люди их перебили, ведь они не могли смешаться с толпой, как другие». «Хотя некоторые верят, что драконы превратились в вулканы, поэтому они до сих пор кошмарят землю своим огнем. Кто-то из старейшин даже считает, что драконы могут проснуться, и тогда в мире все изменится. Слышала, у нас есть скалы, которые называются «Три брата». Так вот, мне кажется, что они тоже когда-то были драконами, а теперь превратились в камни». «Ого!» «Больше похоже на сказки, но я обожаю такие истории», — с восторгом сказала Роксана. Она и раньше ощущала особый восторг, когда удавалось подольше побыть на природе, но думала, что всем это нравится. А тут вдруг ещё и дитя леса, хотя почему нет? Она подняла руку и провела ее над травой, заметив то, что и раньше видела Ариша. Травинки тянулись к ее пальцам, словно заворожённые. Они собрали трав, как и планировали, а потом пошли домой. Всю дорогу обратно Роксана пыталась понять, есть ли у нее еще какие-то особенности, как у ребенка леса, кроме умения притягивать к себе травинки, как гладкая ткань притягивает кошачью шерсть. А ещё ей казалось странным, что бабушка не писала об этом в своей тетради. Впрочем, она могла и сама не знать. Разве нет?